Красный флот, партизан и командир. Леонид Градуй и в выступлении их по нему было сказано с полной уверенностью в нашей победе над варварскими захватчиками. Рабочие, красноармейцы, краснофлотцы и партизаны клялись биться до полной победы над врагом, изгнать его из родной земли, добить его И воззвеним логой. Смерть немецко-фашистским захватчикам этот лозунг захватил все души и сердца советских патриотов и стал великой мобилизующей силой в предстоящих наступательных битвах с врагом. В ноябре ставка Верховного главнокомандования вызвала в Москву командующих закавказского фронта товарища Тюленева, Черноморской группы войск, товарища Петрова и члена военного совета товарища Каганович. На заседании, на котором присутствовали члены Политбюро и ГКО, были заслушаны наши сообщения и даны указания о предстоящих наступательных операциях. В связи с переходом Черноморской группы войск в подчинение Закавказскому фронту товарищ Сталин внёс предложение утвердить товарища Кагановича членом военного совета Закавказского фронта, что и было принято. Кроме официального заседания, я имел отдельную беседу с товарищем Сталиным, в которой я осветил вопросы партийной и политической, и ответил на интересующие его вопросы. Я был тронут проявленным Сталином интересом к состоянию моего здоровья в связи с ранением. Товарищи члены Политбюро и НГКО подшучивали во время обеда, что, мол, Каганович стал заправским военным, а по части требования о помощи фронту применяет свою НКПСовскую хватку. Сталин, улыбаясь, сказал, конечно, к жалобам и слезам военных – как и положено, необходимо критически относиться. Но это очень хорошо, что товарищ Коганович глубоко влезает в военные дела и нужды фронта. Я уже обращаюсь к мне. Видно, что вас увлекает фронтовая обстановка и работа, но имейте в виду, что мы вас надолго там оставлять не можем и не будем. Вы нам здесь нужны. Признаюсь, Но хотя я действительно был захвачен фронтовой работой, но слова товарища Сталина, что я нужен здесь, я воспринял с понятным волнением. Когда поднимали тост за моё здоровье, товарищ Сталин спросил меня: "Не отразилось ли на моём здоровье ранение?" Я ответил, что вполне здоров и способен к любой нагрузке. В Москве мы пробыли 2 дня, из которых я провёл с своей любимой семьёй всего несколько часов, и в неблагоприятную погоду вылетели через Эмбу и казахский степев в Тбилиси. Выехал я из Москвы в бодром, хорошем настроении, не предполагая, что через 3 месяца я возобновлю свою НКПСевскую хватку в Народном комиссариате путей сообщения. По приезде из Москвы военный совет фронта Тюленив, командующий фронтом, члены военного совета Ефимов, Каганович, Чарквиани, Багиров с участием Масленникова, Петрова и других, рассмотрел и принял мероприятие по выполнению заданий Ставки о подготовке наступательной операции против немецких войск по всему фронту, как в Северной, так и в Черноморской группе войск. Переработкой имевшихся планов и мероприятий усиленно занялся штаб фронта вначале товарища Антонов, а потом товарища Рождественский, заменивший переведенного в Москву в генеральный штаб товарища Антонова и начальники штабов Северной и Черноморской группы войск. Эти планы после первой их разработки дорабатывались, особенно на основе критических указаний, ставки верховного главнокомандующего. Не ставит перед собой задачу изложения здесь планов и изменения этих планов.